Глава 11. Днем ранее. Выйдя из магазина, я понял, что что-то не так. Слишком уж все было хорошо и безупречно. А с некоторых пор я знал, что расслабляться мне нельзя. Отойдя в сторону, я незаметно впитал сферу просто на всякий случай, чтобы улучшить рефлекс и усилить мозг. Надо было быть готовым абсолютно ко всему. Что — Йонер, ты что-нибудь чувствуешь? — спросил я, но демон не откликнулся. Йонер! «А? Что? Что случилось?» «Ой, ладно, ничего, спи», — ответил я. «В таком состоянии все равно вряд ли что ты почувствуешь». «Кстати, еще раз огромное спасибо за квартирку. Очень удобно стало, не то что раньше». «Рик», — тихо позвал я, — «ты тут?» «Ну, а где мне еще быть?» — сварливо откликнулся голос из ниоткуда. Ты ж меня дома не оставил, хотя я просел. Ты прекрасно знаешь, что это опасно, парировал я, но тут же признал. Впрочем, сейчас везде небезопасно. Ты, кстати, чувствуешь какую-нибудь угрозу? Рик ответил далеко не сразу. Долгих пару минут он молчал, очевидно, не просто размышляя, а прислушиваясь к своим призрачьим инстинктам. Кажется, что-то есть, наконец ответил он. Как будто сгущается тень возле твоего дома, свет туда не падает. — Ага, — кивнул я, — опасность. Впрочем, этого следовало ожидать. Я размял шею, как это частенько делал Йонеру после того, как вылезал из артефакта призыва. Нужно что-то придумать, причем в ближайшие несколько минут. — Рик, можешь смотаться, осмотреть дорогу впереди? — спросил я. — Мне же пока надо подумать. — Про сто метров не напоминать, надеюсь? — сварливо поинтересовался Рик, потом стал чуть-чуть виден, чтобы я понял, где он находится, и после этого добавил. «На что обращать внимание?» «На все!» — я пожал плечами и, не торопясь, продолжил путь в сторону дома. «Но, думаю, это должна быть какая-то ловушка. Стрелять меня вряд ли станут среди бела дня, хотя...» «Ладно, я буду внимателен!» — отозвался призрак и полетел вперед. «Может быть, пойти другим путем?» — подумал я. «Да нет, если противники подготовились, то они подготовились основательно. Не нужно недооценивать тех, кто хочет твоей смерти». Что меня, по сути, может убить? Ну, если только на меня бетонная плита упадет, и то не факт. Хотя, в любом случае, будет неприятно. И тут меня посетила догадка. Бетонная плита, точно! Когда я шел в магазин, то краем глаза заметил, что одна из плит как будто накренилась в сторону дороги. Более того, внизу, точно под ней, был разобран забор. Чтобы уж наверняка, так? А то еще металлоконструкции могут помешать. Рик! позвал я. «Кажется, есть. Сейчас подойдем к стройке и осмотри плиту, которая нависает над дорогой. Это не точно, но, возможно, это именно та ловушка, которую мне приготовили». «Хорошо, как подойдешь ближе, обязательно слетаю», — откликнулся призрак. А я продолжал думать. «Даже если это та самая ловушка, то что делать? Обойти ее вполне могу, но в таком случае за мной в любом случае продолжится охота». «А вот быть в качестве жертвы я не привык. Нет, это я тот, которого должны опасаться монстры, и неважно в каком они обличии». «Ты абсолютно прав», — сказал Рик, прилетев с разведки, когда мы стояли буквально за углом отстройки. «Сидит на четвертом этаже дядя и ждет себя. Трос привязан к плите, он там на каком-то хитроумном запоре. Думаю, дело секунды его открыть и пустить плиту в свободное падение». «Хм...» Я огляделся, убеждаясь, что рядом никого нет. «Бетонная плита», — проговорил я, затем залез в интернет. «До трех тонн», — прочитал информацию. «Как ты думаешь, Рик, что со мной случится, если на меня упадет трехтонная плита?» «Ну, масленица уже прошла», — развел руками тот. «Но ну, вообще получится отличный блин. Что будем делать-то, обход или отходим куда-нибудь к друзьям?» Некоторое время я сдерживался, чтобы не расхохотаться. «Ты нормальный?» поинтересовался Рик, слегка проявившись, потому что было видно его нахмуренные призрачные брови. «Ему тут смертью угрожают, а он ржет!» «Да я просто представил, как приду к Нике в гости и стану рассказывать ее матушке, что ничего страшного, просто за мной охотятся убийцы, поэтому я некоторое время проведу у них в надежде, что там меня не найдут. И вот эти вот глаза ее матери, представляешь?» Рик тоже не удержался и хмыкнул. «Ладно», — сказал он, — «шутки шутками, но надо что-то делать. Куда отходим?» «Рик, ты ж пойми, если они упустят меня сейчас, то продолжат свою охоту до последнего», — я пожал плечами. «Мне кажется, что даже если я уеду куда-то далеко-далеко, это их вряд ли остановит». «Кто знает. Может быть, решат, что там ты не опасен». «Нет, Рик», — проговорил я, выглядывая из-за угла. «Человека, который подвесил трехтонную плиту, чтобы убить одного единственного противника, вряд ли остановит тысячу другая километров». «Ну, не знаю. Попробовать стоит», — сказал призрак. «Ты видишь меня в роли убегающего от неприятностей человека, да? Ну уж нет, никогда я ни от кого не бегал и не собираюсь». «Хорошо», — Рик развел руками, но на этот раз иначе. «Что ты предлагаешь?» Полагаю, что остановиться эта машина убийства может в одном единственном случае, — ответил я и прищурился. Если я все хорошо рассчитал, то у меня все должно получиться. Что ты имеешь в виду? — не понял меня призрак. Что их может остановить, если ты сам говорил, что они не остановятся, пока не убьют себя? Вот именно, — кивнул я, чем совсем сбил спутника с фанталыка. Стоп-стоп-стоп, подожди, ты же не собираешься... Он подлетел совсем близко ко мне. «Ты же не собираешься пожертвовать собой, чтобы за тобой не охотились? Или что, хочешь сделать так, чтобы ее не воскресил тебя некроманским артефактом?» Я с удивлением посмотрел на Рика, а затем снова расхохотался. Настроение у меня определенно было замечательным. «Нет, такое мне даже в голову не приходило. Хотя, на крайний случай, вариант действенный». Я снова хохотнул, но тут же вспомнил некроманта и его демона с обвисшей на костях кожи, и снова стал серьезным. «А умирать только для того, чтобы меня не преследовали, это, по-моему, еще трусливее. Нет, я хочу, чтобы они думали, что я умер». «И как ты собираешься этого добиться?» Рик пристально посмотрел на меня. «Пойдешь по улице и сымитируешь инфаркт? Ну, если хочешь, я буду делать тебе искусственное дыхание, пока прохожие не подоспеют». «Боюсь, тогда они никогда не подоспеют», — ответил я, представляя себе эту картину. «Подумают еще, что я сам себя воскресить пытаюсь. Типа спасение утопающих — дело рук самих утопающих». «Ну тогда что?» — не унимался Рик. Я полез в сумку рукой и впитал еще одну сферу, на этот раз темную эскадзю. На миг мир затмился яркой вспышкой. Я взял новый ранг или уровень, уж не знаю, но я стал сильнее и тверже. «Да неужто?» — он ударил себя ладонью по призрачному лбу. «Может, не стоит?» «Еще как стоит», — ответил я. «Если они подумают, что я попался в их ловушку и умер, они отстанут от меня. И вот тогда мы со Сакурой и следователями вполне сможем взять мэра за грудки, образно выражаясь». «Скорее всего, они без тебя. Ты же умрешь?» — прищурился Рик. «Тебе придется какое-то время отыгрывать эту роль». «Тут ты прав», — согласился я. «Ну что, пойдем, попробуем, каково это, когда на тебя падает трехтонная плита?» — спросил я Урика. я ничего не почувствую и не скажу, что этим сильно расстроен». Вытащив нужные из сумки, я повесил их на пояс, а затем и взял меч в руку, чтобы не терять драгоценные секунды, но нес его так, чтобы это не особо бросалось в глаза с точки, где сидел убийца. Я его даже увидел краем глаза, когда входил в сохранившуюся часть защитного прохода. Тут уже было легче, меч можно было не скрывать, он все равно его не увидит. Теперь все зависело от того, правильно ли я помню расположение коммуникации под тротуаром. Затем я увидел линию под ногами. Ага, сейчас он отпустит трос. Что-то внутри меня воспротивилось следующим шагам вперед. Пришлось заставить себя войти под тень плиты, и тут же она сорвалась и полетела вниз. В быстром беге есть свой плюс. Ты заставляешь свой организм действовать все быстрее и быстрее в четком и ясном движении. Сейчас же мне нужно было ускориться, находясь при этом в состоянии относительного покоя. И вот это оказалось не очень просто. Однако сила, впитанная мной из сферы, помогала. Я ускорился настолько, насколько только мог. Мечом пробил дыру под ногами за то время, пока падала плита, и рухнул вниз. Хорошо, что плита меня защищала от убийцы, и он не мог видеть моих телодвижений. Но немного я все-таки не рассчитал, и оказалось, что пространство внизу чуть ниже, чем мой рост. Плита влепила мне прямо по лбу, и я потерял сознание. Очнулся в темноте от того, что рядом шептал Рик. «Да крот, ну почему он не мог пригнуться? Что теперь делать-то, а? Хорошо хоть дышит, а если сотрясение или вообще что-нибудь плохое?» Я хотел спросить его, с кем он, собственно, разговаривает, но у меня тут же разболелась голова. «Удар все-таки был хорош. Наверное, с такой же силой могла мне влепить Кадзю, но я ей подобного шанса тогда не дал». Не глядя, я нащупал сумку со сферами и впитал одну. Мне было плевать, даже если бы это оказалась одна из двух оставшихся темных сфер от Годзиллы. Подействовала она моментально, и боль отпустила. И вот теперь я посмотрел на Рика. «Ты вместо того, чтобы причитать, лучше помог бы», — сказал я, останавливая непрекращающийся словесный поток. «Отдохнуть не дадут спокойно». «Ой, ты жив? Хвала всем богам!» Рик слетел ко мне и уставился в глаза, хоть в темноте его почти не было видно. Но я видел уже гораздо лучше, чем обычные люди, и, возможно, лучше, чем кошки. «И как я мог тебе помочь, Ань? Я же бесплотный!» Мне показалось, что если бы это было не так, он бы меня сейчас расцеловал, поэтому я криво усмехнулся. «Ну, не знаю, глянул бы, ушел ли киллер, предположил я». «Или, допустим, как мы отсюда выбираться будем?» «А это ты, конечно, не предусмотрел», — ухмыльнулся Рик. «А я уж было подумал, что ты гений». «Ну, теперь-то точно», — ответил я, прикоснувшись к здоровенной шишке на лбу, которая, впрочем, уже сходила. «Глянь, что там снаружи, и будем выходить». «М -м, «По трубам», — с ехидной улыбкой спросил Рик. «У кого-нибудь в квартире вылезем?» «Не, для этого я слегка великоват», — ответил я, оглядывая трубы. «Да и размерчик маловат, тем более это, кажется, коллектор». «Никого», — доложил Рик, вернувшись сверху. «Киллер ушел, падение плиты никто и не заметил. Редкие прохожие по ней либо идут, либо обходят». Я представил, что меня раздавило этой плитой, а люди двадцатью сантиметрами выше, идущие по ней, ни о чем не подозревают. Бр, аж мурашки по спине побежали. По коллектору все-таки пришлось немного проползти, помогая себе мечом в самых узких местах, но, по крайней мере, не в трубах, а поверх них. А затем внезапно обнаружился колодец. Я спокойно вылез наверх под чутким руководством Рика, который следил за обстановкой и, как ни в чем не бывало, пошел прочь. Я подавил в себе желание вернуться домой. Мало ли, что там могло быть установлено для слежения. Да, после такого удара не выживают, но что, если убийца очень ветливый Первым делом от коллектора я двинул заросли за домом, чтобы не мозолить глаза редким прохожим. Умерла так умерла, как говорится, и затем я позвонила Сакуре. Один-единственный звонок, после чего телефон надлежало выключить, а симку выкинуть поближе к стройке. «Да, Макс, чего?» — спросила меня воительница, и я немного даже вздрогнул, потому что не прошло ни единого гудка, а сразу ее голос. «Новости?» «Да», — ответил я. «Меня только что убили». Я сидел в квартире, которую Сакура использовала как приемную. Мне довелось побывать тут один-единственный раз, и он был не самым удачным в моей жизни. Но на этот раз все было хорошо. Воительница выпроводила служанку перед моим приходом, сама вышла встречать меня к охране и быстро проводила наверх. — Уверена, это лучшее место для тебя, — сказала она безапелляционным тоном. — Сюда никто не сунется, и ты можешь спокойно чувствовать себя как дома. Всю прислугу я отправила в отпуск до того момента, пока все не встанет на свои места. — Я могу попробовать у Даншути под городом, — я пожал плечами. — Там как раз и время пройдет быстрее. «Нет, не пойдет», — Асакура покачала головой. «Во-первых, с тобой связи не будет, если вдруг что-то понадобится. А во-вторых, слишком много времени уйдет, если верить в тому, что ты говорил про искривление времени внизу». «Ладно, я понимал, что она права, но было неприятно, что девушка что-то решает». Но только пока все не выяснится. А выяснится, как я понимаю, теперь быстро?» «Да», — ответила воительница. «Раз тебя решили убрать, значит, мэру есть что скрывать». «Правда, пока не доказано, что это он тебя заказал». «Да все очень просто», — сказал я, глядя ей в глаза. «На данный момент никто не знает, что я мертв. Только убийца, мэр и ты. Ты вполне можешь вывести его на чистую воду, упомянув в разговоре меня с какой-нибудь трагической интонацией. Но только не говори, что я мертв. И посмотри, как он отреагирует». «Опять к нему упереться», — Асакура закатила глаза и тяжело вздохнула. «Ну а что, больше делать и нечего». Заодно соберу следователей, чтобы начинали копать. Ты оставайся тут, никуда не выходи». «Хорошо, мама», — с сарказмом ответил я, и в меня тут же полетела диванная подушка. «Не буду, мама». «Остановись, я поняла», — проговорила воительница и достала телефон, после чего приложила указательный палец к губам. «Аристарх, привет. Да, я хотела бы встретиться еще раз, чтобы извиниться». Арнам Деус проглядывал анкеты новичков, когда ему поступил телефонный звонок от человека, которого все звали Старым. Но Арнам знал и настоящее имя этого человека, и даже подробности его биографии, однако, конечно, на людях этого не показывал. Даже в телефонном разговоре он был подчеркнуто вежлив и отстранен, так как абсолютно любые разговоры можно прослушать, даже по крайне защищенной линии. «Здравствуйте, Арнам». Проговорил Стар, и в его голосе слышалась искренняя теплота, которую мало кому доводилось услышать. «Как ваши дела?» «Вашими молитвами», — ответил его Арном и улыбнулся, хоть его никто и не видел. «Орден растет и расширяется, враги сильны, как никогда. а Значит, и наши усилия должны утроиться». «Ну, в плане поисков врагов вам равных нет», — усмехнулся Стар. «Очень рад за вас». Давно мы с вами не отдыхали вместе. Предлагаю исправить это обстоятельство. Арнам слегка напрягся. Стар снова что-то задумал, если хочет встретиться. А зная его, он может пойти на что угодно, даже на переворот. Конечно, соблазнительно было половить рыбку в мутной воде, но в целом Арнама сейчас все устраивало. Прибыль шла космическая, власть его была практически абсолютная. По крайней мере, в его сфере. «Да, и я особо и не напрягаюсь», — ответил он собеседнику и прислушался. «Зря, зря, дружище, Арном, проговорил Стар, явно расстроенный ответом. «Я нашел отличную сауну, от которой вам всю душу прочистить до белизны с сиянием». «Даже так», — усмехнулся про себя Арном деуса потом вдруг подумал. «Дошло «Да бы оно ко всем чертям». «Да, бизнес процветает, да, все очень неплохо, но на самом деле скука смертная. Чего бы там ни задумал Стар, это будет весело. Хаос — это всегда весело. Хоть тотальную войну пусть устроит, пусть сам сгорит в ее пожаре, ты Чего бояться?» «Что ж», — проговорил он, — Если так, то, пожалуй, соглашусь. Давно я не грел свои старые косточки в хорошей сауне. Только девиц с собой не берите, Стар. Возьмите лучше водки. Намек был достаточно прозрачен, чтобы Стар подготовил проект того, что он хочет предложить, тщательно с полным вниманием к деталям. Все будет в лучшем виде. Воодушевленно отозвался тот. Вы будете в полном восторге. «Вы мне только по этому вопросу звоните», — поинтересовался Арном, потому что уже устал ходить вокруг да около, потому что не стал бы Стар звонить только для того, чтобы договориться о встрече. Он бы сделал это иначе. «Или есть еще проблемы?» «Да», — тон собеседника Арнама моментально изменился. «К сожалению, есть». «Уборка, ремонт, животные», — перечислил Деус кодовые слова. «Уборка». — откликнулся Стар. — Один человек в Канде слишком сильно наследил и не понимает, что пол должен быть чистым. — Хорошо, — сказал Арнам, — без проблем. У нас клининг самый лучший. Какого класса заказываете? — Люкс, — ответил Стар. — Желательно с полной дезинфекцией. — Все будет выполнено, — пообещал Деус. Жду координаты для уборки. Они попрощались и повесили трубки. Через полчаса перед арном Деусом стоял человек, который специализировался не на убийстве монстров, а на некой специфической уборке. «Рекс!» — обратился к нему Арнем и едва заметно поморщился, так как его каждый раз коробило что к этому человеку приходилось обращаться с собачьей кличкой, но так уж он сам захотел. «У тебя новый заказ!» «Слушаю!» Ответил тот, слегка склонив голову и чем-то действительно напоминая пса. «В городе Кант очень сильно накосячил мэр. Его нужно устранить. Причем так, чтобы никто и никогда не нашел его тело. Желательно, даже части тела», — проговорил Арном, основываясь на информации, полученной от Стара. «Будет сделано», — кивнул Рекс. «Хорошо, только смотри аккуратнее, ладно?» Хозяин кабинета увидел, как загорелись глаза Рекса. «Знаю, знаю», — постарался он успокоить киллера, — «ты никогда не подводил, но я всегда и всех предупреждаю, извини, так устроен мой мозг». «Ничего», — Рекс кивнул. «Мэр города Кант очень властный мужик, у него там и свои исполнители имеются», — проговорил Арном. «Отличная охрана, но вот принимает он у себя обычно без свидетелей». «Нужно напроситься к нему под видом хозяина одного из данжей. Все документы я тебе сделаю. Потом их надо будет уничтожить». «Будет сделано», — проговорил Рекс. «И еще. Очень просили, чтобы ты не попался, не умер и не оставил бы свое тело на месте преступления». Деус посмотрел на посетителя. «Странные требования, но будет сделано», — ответил тот. «Оплата в тройном размере», — Арном пожал плечами. «За странность и высокопоставленность. Срок, чем раньше, тем лучше». «Готов к исполнению!» — кивнул Рекс. Уже на следующий день он сидел в кабинете мэра Канда Аристарха II под видом владельца нового новооткрывшегося данжа. Стоило ему упомянуть о возможной сделке, как мэр отослал охрану до вечера. Для Рекса складывалось все удачно. «Ну что же!» — глаза мэра горели, когда он смотрел на лакомый кусок. «Какие ваши условия по продаже данного данжа?» Посетитель сидел абсолютно спокойно, потирая камень на кольце призывателя. «Меня просили передать!» — проговорил Рекс, не меняя тона, котором разговаривал до этого. «Что вы очень осмотрительно поступили, не выполнив простого поручения, которое вам доверили!» э, «Что?» — не понял его мэр и выпучил глаза. Его рука, лежавшая на столе, дернулась и потянулась к кнопке тревоги. «Не стоит», — спокойно проговорил Рекс, слегка надавливая на артефакт призыва. «Лишняя суета вам не поможет», — рука Аристарха замерла на месте. «А в своей будущей жизни, если она, конечно, наступит, лучше выполняйте свою работу», — закончил Рекс. В этот момент в кабинете появился самый настоящий дракон и пыхнул в мэра струей пламени. Впрочем, это было не совсем пламя или не совсем обычное. Оно не тронуло ничего из обстановки, спалив только тело человека, который до этого момента был мэром Канда. Лишь одна пуговица, которая держалась на одной нитке, оторвалась и закатилась под кресло. А все остальное перестало существовать. Аристарха Второго буквально распылили на атомы. — Работа сделана, — сказал Рекс, поднимаясь. Дракон втянулся в кольцо, не оставив в кабинете и следа. Рекс вышел из кабинета, затворил за собой дверь и обратился к секретарю. «Вы меня не помните», — сказал он и щелкнул пальцами. «А мэра не беспокойтесь, он очень сильно занят бумагами». Э, «Что?» — секретарь моргнул, но перед ним уже никого не было. Э, «Кто здесь?»